Глава десятая. Очередное погружение. Ближе к вечеру после подробного теоретического инструктажа об использовании магии наша компания все же разошлась. Паша уехал домой, явно нервничающая перед своим первым погружением в мир мамка заперлась в своей комнате и не выглядывала оттуда до тех пор, пока я не легла спать. Меня будоражила мысль о том, что она теперь тоже будет с нами, и да, это радовало. Во-первых, нет больше необходимости выкручиваться и врать постоянно, ну и, во-вторых, сбудется ее заветная мечта. Печалит лишь тот факт, что никаких толковых планов мы так и не придумали, и подсказок в самозаписывающемся файлике не обнаружили. А Мус? Он такой Мус! Как ни звали, так он и не откликнулся, оставив нас самостоятельно разбираться со своими проблемами. Видимо, этот вредина тоже придерживался правила о невмешательстве. Ну и бог ты с ним! И вот я лежу, глазею в потолок в ожидании, когда же придет сон. Но внутри все слишком бурлит от нетерпения отыскать там маму, и это мешает расслабиться и заснуть. Наконец-то чудо свершилось. Как же я была наивна, когда с нетерпением ожидала прихода вечера! Предстоящее мамина появление на Рестанге напрочь выбило у меня из головы воспоминания о прошлой ночи. И вот он, некогда созданный мною же мир. Меня странно качает. Хотя я явно лежу. Жутко мутит. В голове сумбурная каша из воспоминаний о былом и мыслях о маме. В горле сушит так, что, кажется, небо и глотка превратились в иссохшийся от времени пергамент. В глаза словно песка насыпали, и будто сквозь толщу воды доносятся какие-то растянутые глухие звуки. Хотя я и понимаю, что кто-то что-то говорит. И да, мне любопытно узнать, что именно. Но как бы я ни напрягалась, ничего разобрать не удавалось. Сколько продлилось это полузабытье? Не знаю. В какой-то момент наконец-то пришло облегчение, и я наконец-то смогла разлепить веки. Поборов остатки головокружения, я села, оглянулась по сторонам. Мы явно на корабле, потому и покачивает слегка. Каюта, на удивление, просторная, повсюду дерево, что и не мудрено. Судя по всему, за мое значительно улучшившееся самочувствие надо будет поблагодарить Дарлетту Делнавитер моя бывшая преподавательница настолько переутомилась вытаскивая меня из за грани миров что теперь сидела откинувшись на спинку кресла и лишь устало наблюдала за мной сквозь полуприкрытые веки я встала потянулась разгоняя кровь по застоявшимся от долгого бездействия мышцам спасибо сипловато прошептала обращаясь к женщине но та в ответ лишь слабо пошевелила рукой вам наверное отдохнуть надо еще как надо Вызвав странную уторопь, во всем теле отозвался со стороны дверей. Хм, вот и гадай теперь, кто это, Паша или Поль. Оборачиваюсь и... Вот же демоны! Ну как можно иметь такие вот зеленющие-призеленющие глаза? Смотрю и оторваться не могу. Меня будто затягивает в них. Так хочется оказаться рядом. Окунуться в них с головой. Ощутить тепло его тела рядом. Прикосновение рук, губ. Сколько я так провалялась. Стараясь отогнать несвоевременные мысли, уточняю я, хотя пересохшие губы и язык слушаются не очень-то хорошо, а учащенно забившееся сердце норовит выскочить из груди. С момента нашего возвращения прошло почти трое суток. Как-то довольно улыбнувшись, ответил Паша, ненавязчиво подсказывая ответ на невысказанный вопрос: «Скоро уже выход, тебе бы поесть». А если из финальных воспоминаний Павла я знала лишь о том, что они шли по бескрайним степям? то сейчас мои спутники каким-то чудом добрались до побережья, умудрились где-то раздобыть судно, и вот мы уже куда-то плывем. Вопрос «куда?» В смысле? Вопросов, конечно же, намного больше. Вот только сил на разговоры пока особо-то и нету. Где мы? В смысле, на корабле, понимаю, но... Бормочу, и слова даются с трудом. Пусть общее самочувствие благодаря магии внезапно стало почти нормальным, вот только жажда никуда не делась нас подобрала проходившее мимо судно, — тихо пояснил павел мы сделали вид будто спаслись при кораблекрушении учитывая тот факт что несмотря на сплошные степи на острове все побережье испещрено неприступными скалами то нам поверили продолжал рассказывать он помогая тем временем откровенно обессилевшей дарлетти перебраться на ранее занятую мную кровать мне надо еще что то знать Также шепотом интересуюсь на что паша лишь губы поджал А потом все же добавил. «Если ты о своей маме, то среди нас ее точно нет». Он вздохнул и поманил меня за собой к выходу из каюты. Но, не доходя до двери, замер, прислушался и продолжил шепотом. «Ну и о том, что среди нас король и император, морякам знать не надо, они сверторики». «И мы?» Округлила глаза я, а слова «плывем обратно» повисли в воздухе. «Нет», — кажется, угадал мои мысли товарищ. Даже если бы мы просили вернуть нас на материк, ради нас маршрут менять не стали бы. Подобрали и на том спасибо. Да и не думали они, что мы праздно плавали перед кораблекрушением. Дело в том, что сейчас многие аристократы и маги-верторики всевозможными способами пробираются на Калинийский материк, поэтому нас приняли за одних из них. Сама понимаешь, разубеждать капитана и его команду нам не с руки. — Угу, — буркнула я. — Пить хочу, сил нет, — признаюсь. И тут можно где-нибудь умыться? Да, да, пойдем. Выйдя из пусть и просторной, но довольно душной каюты, я с наслаждением втянула носом гуляющий даже по внутренним помещениям влажный морской воздух. Если бы в нем не витал застарелый запах пота и давно не мытых тел, было бы совсем хорошо. Нам то и дело приходилось прижиматься к переборкам, давая возможность кому-то пробежать мимо, что-то прокатить или пронести. Вокруг было оживленно. Сновали какие-то люди но моих спутников среди них видно не было и я уже даже открыла рот собираясь спросить но паша опять опередил меня с ответом все сидят по каютам заметив мой взгляд пояснил он так и вопросов меньше да и не смыслят никто из наших в морском деле только под ногами мешались бы как выяснилось искупаться возможности здесь не было столь нерационального расходования воды никто бы не понял но стоило умыться и жизнь стала почти прекрасна Жаль, вода была затхлая и для питья явно непригодная. Еще бы питьевой найти, и покажется, что я в раю после тех мучений, что пришлось пережить в степи. Пока мы шли к камбузу, к нам присматривались. Но никто не останавливал, ничего не говорил. Больше всего это напоминало молчаливое перемирие. Хотя спрашивается, что нам делить? Ну, если не считать того, что кого-то потеснили в каютах и объели команду. Но ведь наверняка мои спутники предложили им что-то взамен. «Существует негласный кодекс морского братства о взаимопомощи», — вновь отозвался на мои мысли Павел. «И на этот раз меня это напрягло. Он что, мои мысли читает?» «И то, как Паша виновато отвел взгляд, мне совсем не понравилось». «И как давно?» — уточняю лихорадочно, припоминая прошлый главы от его имени. «Вот с той самой поры, как мы вошли на этот раз», — пояснил он. «Ты чуть не умерла. Дарлетта приказала мне, как самому близкому существу» звать тебя и прислушиваться, отзовешься ли. Вот так и вышло. А твои видения во время забытья были слишком сумбурны. Облегчил мои страдания товарищ. Но мне понравилось, как ты реагировала на мой голос, ведь ты понимала, что зову я, а не Поль. В ответ я лишь вздохнула с облегчением, но вспомнила свои ощущения, чувства и мысли в момент появления в моей каюте и невольно покраснела. «Бог мой, да где же это видано?» чтобы я докраснела. А в следующий миг перед нами отворилась одна из дверей, выпустив наружу запах пищи. Желудок подпрыгнул к самому горлу, сделал кульбит и заставил ноги прибавить скорости по направлению к вожделенной цели. Стоило войти в жарко натопленное помещение, и на нас уставился здоровенный детина, это кей мультяшный богатырь, Касая сажень в плечах, шея плавно переходящая в голову, глубоко посаженные светлые глазки Низкий лоб, челюсть лопатой, веснущий ты нос кнопочкой и задорный рыжий кучерявый чуб. «Через пару часов будем в порту!» Неестественно писклявым голосом изрекло это чудо природы. «Там бы и...» «Ли ты только очнулась!» — твердо произнес Павел. «Ей надо попить и поесть». Как ни странно, детинушка спорить не посмел. Тут же засуетился, подал мне огромный ковш с водой, и вскоре передо мной очутилась миска с некой странной субстанцией. Ну, что сказать? Да, конечно же, сначала я отпевалась, а потом, это весьма странно, на вид варево мне показалось, пищей богов. Хм, да уж, оговорочка. Я же есть бог, пусть и недоделанный. Ну да ладно. Чудно то, что повар, выделив нам с Пашей порции, тут же покинул помещение, оставив нас одних. У них слишком выработан пиетет перед магами, — вновь отозвался на мои мысли товарищ. Это вызвало волну раздражения. Одно дело я знала, что по выходу в реальность там на земле он прочитает файл и узнает все то, о чем я думала, и совсем другое, когда он здесь и сейчас в режиме онлайн считывает мои мысли. «Прости, но не читать твои мысли не могу», тут же произнес он. «Пока ты в отключке была, я не пробовал этого делать. Там задача прямо противоположная была, а сейчас пытался, но, вы, наверное, нужно время». «Ты у всех в голове гуляешь, как у себя дома», буркнула я. «Нет, только у тебя», — признался парень. Да уж», — вздыхаю. подфартило так подфартила». «Понимаешь, тут такое дело», — начал что-то пояснять Павел, но я его уже не слушала. «Мила!» — почудился мне в чем-то до боли знакомый одновременно очень далекий зов. Это явно была женщина, вот только голос был хриплым, и кому он принадлежал, было непонятно. Я вся превратилась во внимание, вслушиваясь в нечто за пределами этой комнаты и гадая. Кто бы это мог быть? Мама? Голос не похож, хотя кто знает, каким он будет здесь. Кто-то из моих спутников? Я начала мысленно перебирать всех. Радана, Дарлета, Сейла. Было еще три дамы среди отправившихся с нами на Верторику. Но как я не напрягалась, так и не смогла найти среди их голосов сходство с только что долетевшим до меня зовом. Да и повторно никто не звал. Может, показалось? Мил, ты меня вообще слушаешь? Пробился в мое сознание взволнованный голос Павла. «А?» — встрепенулась я. «Ты решила научиться закрывать мысли?» — с нотками обиды произнес он. «Нет, с чего ты взял?» «Хм, этот растерянный взгляд и все твои мысли будто затуманы дымкой. Я вижу, что они есть, но разобрать не могу. И Испугался, думал, тебе опять плохо стало». «Нет-нет», — улыбнулась я, но договорить не успела.